Глава 19. Неужели ничего не расскажете? Полюбопытствовал я, разглядывая выплывающий из-за заснеженных сосенок шлагбаум КПП. Интересно же ваше сиятельство. А чего тут рассказывать? усмехнулся Гагарин-младший. Сейчас сам все увидишь. Никаких подробностей мне так и не сообщили. Ни тогда на награждении, ни позже, ни даже по дороге. Хотя времени было предостаточно, его сиятельство любезно предложил подвести меня и уже в 8 утра ждал прямо у дверей корпуса на автомобиле. Похоже, лично. Вряд ли кому-то пришло бы в голову закупать для капитана особой роты технику производства страны потенциального противника, да еще и за астрономические деньги. Я мог только догадываться, почему вместо отечественной марки или немца. Гагарин приобрел редкий даже для Петербурга иберийский виента монтесума но выбор его. Нет, пожалуй, все-таки не осуждал. Машина не только выглядела эффектно, но и внутри оказалась выше всяких похвал. Сиденья, обтянутые коричневой с красноватым оттенком кожей. Огромный сенсорный экран на торпедо. Руль, больше похожий на штурвал самолета, чем на привычную баранку. Круто! «Круто и бессовестно дорого». Водил Гагарин с положенной градомарину лихостью, но, в отличие от того же Морозова, правила соблюдал неукоснительно. И даже не хамил соседям по асфальту. Впрочем, это было и ни к чему. Легкое нажатие педали, и горячий латиноамериканский вождь с мерным урчанием срывался со светофора, оставляя все прочие машины далеко позади. Так что большую часть дороги до полигона за Сестрорецком мы ехали, можно сказать, в одиночестве. И даже успели поболтать. Об операции в шушарах, о награждении, о предстоящих новогодних каникулах в корпусе, о возможной отмене казарменного режима по всему городу, даже о погоде. В общем, обо всем, кроме предстоящей суперсекретной тренировки. «Да знать бы, к чему готовиться», вздохнул я. «Ко всему десантура! Гардемарин должен быть находчив и смел!» Гагарин назидательно поднял палец вверх. «А враг тебя предупреждать не станет!» «Так точно, ваше сиятельство!» «Не станет!» Мы приехали чуть позже остальных. Младшие офицеры особой роты уже выгрузились из небольших автобусов и личных авто с черными номерами и теперь неторопливо облачались в тактические доспехи, подтягивая ремни и обвешиваясь снаряжением. Часть уже успела вооружиться и понемногу собиралась у дороги чуть дальше, но большинство пока возились на стоянке. Я насчитал сотни полторы, даже не треть личного состава. Примерно столько же наверняка сейчас охраняли зимний и дежурили на постах в центре города. Кто-то ушел в увольнение, а остальные... Остальные вполне могли быть за пределами Петербурга, а то и за пределами страны, сражаясь на очередной невидимой крохотной войне, одной из тех, о которых никогда не напишут в учебниках по истории. Что-то в этом мире не меняется. Будем по сугробам бегать? Я чуть привстал, разглядывая полевую форму градомарин, обычную, без белых зимних маск-халатов. Тактическое перемещение или штурм? И перемещение, и штурм. Гагарин остановил Монтесуму по соседству с чем-то иксом и заглушил мотор. И еще кое-что. В общем, сам увидишь. Его сиятельство умел заинтриговать. Вполне возможно, в грядущей тренировке не подразумевалось ничего особенного, и в плане были только беготня по лесу и повторение типовых маневров в двойках и четверках. Но чутье подсказывало, что меня ждет еще что-то. Крайне нестандартное. На тебя уже полный комплект заказали, Гагарин открыл багажник, но не подвезли еще, так что пока в дежурном побегаешь. Парадную форму гардемаринам шили на заказ, а вот полевую выдавали со склада. Та, в которой я болтался на грузовике покойного Резникова, закономерно отправилась на списание. Так что на сегодня мне выделили новую в запаянном пакете. Комплект оказался чуть великоват зато не стеснял движений. А когда я натянул сверху ремни разгрузки, даже начал смотреться, скажем так, обычно. С сентября новое тело успело чуть подрасти и набрать около 5 кило мускулатуры, так что теперь уже я почти не терялся на фоне крепких парней из Гардемаринской роты. Да и они едва обращали на меня внимание, хотя появление чуть ли не первого за всю историю прапорщика еще и не полных 18 лет от роду, определенно было событием незаурядным. Но то ли бравые вояки умели скрывать любопытство, то ли я уже успел завоевать своими подвигами, нет, пожалуй, пока еще не уважение, только доверие. Для начала неплохо. Пойдем, десантура. Гагарин повесил мне на шею ремень автомата и, развернувшись, зашагал к остальным. Для начала разомнемся так немножко. Немножко в понимании его сиятельства оказалось тем еще мучением. Приседания, отжимания, бег по снегу среди деревьев на 5 километров, и все это, разумеется, в полной выкладке чуть ли не в 20 кило весом. Я догадывался, что у особой роты нормативы посерьезнее, чем у обычных подразделений и даже спецуры. Но масштабы сложности все-таки недооценил. За час стандартного разогрева. «Гагарин замучил меня больше, чем когда-либо удавалось в Каратаеву, или даже медведю, который гонял сборную корпуса в хвост и в гриву. К концу забега легкие буквально жгло огнем, и я держался лишь на чистом упрямстве и возможностях усиленного конструктами тела. Дарни подключал, что-то подсказывало, что самое вкусное еще впереди, и резерв лучше сэкономить. «Ну как, ты держишься? Молодец!» Гагарин хлопнул меня по плечу так, что я едва не улетел в сугроб, и развернулся к остальным. «Господа офицеры, в три шеренги, становись!» Гардемарины тут же начали выстраиваться на небольшой полянке среди деревьев, которую мы уже успели утоптать. Со всех сторон слышалось позвякивание оружейного металла и тяжелое дыхание. Даже для суперменов из особой роты беготня в полном тактическом снаряжении – оказалось испытанием не из лёгких, и все они явно неспроста тоже берегли резерв. «Друзья мои, вы все прекрасно знаете, почему и после каких именно событий я получил свою должность и капитанский чин». Гагарин заложил руки за спину и неторопливо зашагал вдоль строя. «При атаке на пажеский корпус мы потеряли товарищей, и потеряли в том числе и потому, Что оказались не готовы к встрече с противником. И я говорю не только о численном преимуществе нападавших, хотя и оно определенно было Мы с спокойным поручиком Бестужевым столкнулись с одаренным, тем самым, в которого я чуть позже всадил половину магазина. Он был силен и все же не настолько, чтобы два опытных бойца особой роты ложились за каких-то полминуты. Обстановка оказалась так себе, и Гагарина с товарищем в некоторой степени оправдывала то, что противник превосходил их обоих на ранг или даже два, но... Но отработали гардемарины тогда на троечку, в лучшем случае. «А значит, наши враги куда опаснее, чем мы могли подумать. Жизни ее высочества Елизаветы Александровны угрожают те, в чьих жилах течет благородная кровь, такая же, как и наша с вами». Раньше одаренные были надежной опорой трона, но теперь. Гагарин тяжело вздохнул развернувшись на каблуках берцев, зашагал обратно. Видимо, все изменилось. И когда что-то подобное случится в следующий раз, мы должны быть готовы. Верно, судари? Так точно, ваше сиятельство! Нестройным хором отозвались гардемарины. Верно? И поэтому я считаю своим долгом отработать. «Хотя бы попытаться отработать контакт с высокоранговым одаренным!» Гагарин чуть возвысил голос, «Который в одиночку превосходит любого из здесь присутствующих, а может даже всех вместе взятых». «И я, кажется, уже знал, кто нам в этом поможет». Его сиятельство несколько приукрашивал, однако в целом мыслил в верном направлении. Тактика работы против одиночного противника, наделенного запредельной мощью, очень сильно отличается от всего, на что натаскивают юнкеров в военных училищах. И содержит, нет, скорее даже состоит из одних сплошных нюансов. И поэтому сегодня с нами любезно согласился провести тренировку, человек, которого вы все без сомнения знаете. Гагарин развернулся спиной к строю. «Поприветствуйте моего отца!» Его сиятельство князя Юрия Алексеевича в ветви елок качнулись, сбрасывая снег, и перед нами появилась невысокая подтянутая фигура. По сравнению с облаченными в тактические доспехи градомаринами, старший Гагарин выглядел совсем не грозно и даже не внушительно. Тренировка по определению подразумевала какие-никакие нагрузки. Однако он все равно предпочел военной или спортивной форме. Пежонские узкие брюки с ботинками и чуть приталенное черное пальто с двумя рядами пуговиц. Будто всем видом хотел сказать: ничего вам, господа офицеры, не светит, и заставить такого мастодонта хотя бы попотеть не получится. Военная служба для его сиятельства закончилась много лет назад, и во всяких сомнительных мероприятиях, вроде штурма зимнего в 93 м он предпочитал не участвовать Но бойцом определенно был неплохим, а уж потенциал, как и положено, главе древнего княжеского рода, имел поистине фантастический. В число аттестованных единиц Гагарин не входил, подозреваю исключительно по собственному желанию. И даже будь я в прежнем теле и на пике формы, финал нашего с ним поединка, случись вдруг таковой, мог выйти, скажем так, весьма неожиданным, и это с учетом всего моего опыта. Здравия желаю, господа офицеры. Юрий Алексеевич улыбнулся и поднял руку, явно намекая, что на этот раз отзываться и орать на весь полигон совершенно не обязательно. Не сомневаюсь, что вам уже не терпится повалять несчастного старика по снегу. Однако для начала позвольте мне немного поболтать. И заодно вместе освежим в памяти теорию. Ты ведь не возражаешь? Ничуть. Гагарин младший пожал плечами. Делайте все, что считаете нужным. Ну ничего себе, официоз, еще бы по имени отчеству обратился или вообще по титулу. Верховный гардемарин изо всех сил пытался соблюдать подобающий случаю регламент, однако его почтенный родитель, похоже, был в веселом расположении духа и зашел, что называется, с козырей. Полагаю, мой сын искренне надеялся, что я расскажу вам, как победить одаренного выше третьего ранга силы. Так вот, Гагарин улыбнулся, театральным жестом подбросил трость и, ловко поймав ее за середину, продолжил. «Никак! И дело не в том, что я имею наглость усомниться в ваших талантах и способностях, господа офицеры, но едва ли хоть кто-то здесь в силах поспорить с ее величеством математикой». В Гагарине определенно пропадал великий педагог. Его позвали сюда не для болтовни, однако и теория уж точно была не лишней, и старик смог начать лекцию, так что матеры и градомарины тут же обратились вслух, прямо как курсанты первогодки. Полагаю, нам не стоит останавливаться на законах нормального распределения и прочих сложностях, снова заговорил он. Достаточно вспомнить в общих чертах. «Вам не хуже меня известно, что количество одаренных старших рангов не так уж велико. На данный момент в Петербурге проживает около 10 тысяч дворян, обладающих сверхчеловеческими способностями. Изрядное число не так ли, господа офицеры?» Гагарин отступил на шаг и одним взмахом начертил тростью на снегу круг. «И мы с вами войдем в четверть сильнейших. Пятый и шестой ранг и выше». То есть уже примерно 2500. И чтобы получить количество тех, кто имел счастье унаследовать от предков по-настоящему могучий дар, нужно еще раз поделить, пожалуй, уже на 5. Трость от стекла от снежного круга, крохотный сектор. Около 500 человек, из которых абсолютное большинство тройки. Количество двоек вряд ли перевалит за сотню, и это в столице. Число же официально аттестованных единиц и вовсе можно сосчитать по пальцам». Гагарин улыбнулся. «И вряд ли я так уж сильно ошибусь, если скажу, что мне для этого хватит одной руки». Его сиятельство немного напутал в начале, но про высокоранговых одаренных сказал верно. «Десять лет назад в Петербурге было всего четверо мастодонтов, переваливших за двойку. После моей смерти стало на одного меньше» и вряд ли с тех пор кто-то успел прокачаться до сверхмощной единицы. Путь к высшим ступеням могущества занимает целую жизнь, и пройти его суждено далеко не каждому. И если поднять средненький пятый ранг к 30 с небольшим годам может чуть ли не любой титулованный аристократ, то дальнейший рост возможен лишь при определенном стечении обстоятельств, из которых победа в генетической лотерее даже не самая важная. Незаурядные способности, упрямство, хорошие учителя, везение, в конце концов, и практика всю жизнь чуть ли не с самого рождения. Но дело, конечно же, вовсе не в количестве одаренных как таковом, снова заговорил Гагарин. Помимо этого следует вспомнить, что с сокращением числа при переходе на следующий ранг пропорционально возрастает сила, и зависимость отнюдь нелинейна. Его сиятельство, похоже, забыло намерение обойтись без сложностей и снова принялся очертить на снегу, на этот раз оси координат. Как вы можете заметить, разница базовой мощности между шестым и, к примеру, пятым рангом не так уж и велика, однако при переходе на четвертый увеличивается в несколько раз. Почти в 10 раз при переходе на третий, а дальше... Трость лихо загнула параболу, поднимая в воздух снежную крошку. «Дальше растет до предела». Кто-нибудь более дотошный наверняка потрудился бы изобразить формулу. Не самую тривиальную, однако вполне доступную для любого офицера с высшим военным образованием. Физику в столичных училищах преподают как надо. Впрочем, Гагарин справился даже лучше наглядно продемонстрировав разницу между одаренными средних рангов и почти всемогущими единицами. То есть вы, большинство из вас, во всяком случае, находитесь здесь. Кончик трости ткнулся куда-то в середину графика. А единицы вот здесь, фактически на самой вершине кривой. А значит, они способны выдавать мощность свыше 1000 мегаватт, что больше, чем у одаренного пятого ранга, «На два порядка», — тихо отозвался кто-то из первой шеренги. «Скорее на три, а при определенных обстоятельствах даже на четыре. Впрочем, давайте перейдем к практике». Гагарин лихо крутанул тростью и шагнул вперед. «Для начала попробуйте выстрелить в меня, господин штабс-капитан».